Во-вторых, мы предоставим вам финансовую консультацию и совместно выработаем график платежей, который устроит нас обоих. Если мы не сможем прийти к удобному для вас соглашению, то просто откажемся от сделки и оставим вас в покое. Клиент потёр глаза свободным большим пальцем. «Э, то есть я оплачиваю только половину долга и сам выбираю размер платежей. В его голове прозвучали скептические нотки. В разумных пределах, подчеркнул Дэн.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 Входящее изображение исчезло, и на мгновение Дэн увидел на стекле отражение собственного лица с наушниками, с опухшими от всенной лихорадки глазами и странного вида розовой сыпью, которая появилась у него на лбу 2 днями ранее. На исходящем видео он всё ещё довольно походил на самого себя. Фильтр был настроен не на кинозвезду, а на обычного человека. Но его собеседники вовсе не были обязаны лицезреть эту сыпь. Новый клиент поднял трубку.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 Мы признательны за вашу работу, Дэн, но вы должны понять, что нам приходится совершенствовать наши активы, чтобы обеспечить оптимальную адаптацию к меняющимся условиям. Прежде чем Дэн успел ответить, она улыбнулась ему прощальной улыбкой и прервала соединение. И прежде чем он успел перезвонить, все окна приложений на экране закрылись, и его сеанс работы был принудительно завершён. Дэн просидел без движения 10 или 15 секунд.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 Дожидаясь лифта, он подумал о том, чтобы заехать на седьмой этаж и потребовать объяснений. Какой смысл освобождать сотрудника от занимаемой должности, когда его KPI не просто стабильны, а постоянно растут? Наверняка произошла какая-то ошибка. Двери открылись, и Дэн вошел в лифт. «Седьмой!» – проворчал он. «Первый этаж!» – отозвался лифт. «Седьмой!» – многозначительно повторил Дэн. Двери закрылись, и лифт поехал вниз. Доехав до фойе, Дэн вышел из кабины, после чего быстро зашел обратно. «Седьмой этаж!» – беззаботно попросил он, надеясь, что, изменив тон голоса и язык тела, сумеет одурачить машину. Двери оставались открытыми. Он продолжал ждать, как будто мог взять лифт из Мором за счет простой настойчивости или пристыдить его, заставив передумать. Вроде того, как Дженни смогла растопить каменное сердце вышибалы в ночном клубе, просто дернув нижней губой. Но если его доступ аннулирован, значит, аннулирован. Магическим мышлением его всё равно не вернуть. Запрокинув голову, он посмотрел в расположенную на потолке камеру размером с пуговицу и тихо произнёс длинную тираду ругательств, стараясь не повторять одни и те же выражения дважды. И ему не хотелось показаться банальным, если это видео попадёт в какую-нибудь подборку на YouTube. Затем он вышел из лифта, пересек фойе и покинул здание, не оглядываясь назад.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 Те, кто по собственной воле взяли на себя работу по дому, и те, кто, судя по всему, опасались, что кто-то может спросить их, с какой статьи они в будний день не находятся на работе в 3 часа дня. Первый раз голос принадлежал мужчине с мальчишевским лицом и быстро растущей залысиной. Сначала Дэн отнёс его ко второй категории, но взглянув на него, снова начал сомневаться. А разве не очевидно? Мужчина улыбнулся, слегка задаченный его словами. Я просто хотел сказать, что раньше вас здесь не видел, он протянул руку. Меня зовут Грэм. Ден. Мы его в втором и пятом классе, Кэтрин и Эллиот. А моя в третьем, ответил Ден. Так что, скорее всего, она их не знает. Он почувствовал облегчение. Грэм явно производил впечатление приставочного типа, и, окажись, он отцом одного из друзей Карли. Ден вполне вероятно был бы втянут в долгий разговор. Значит, у вас отпуск. Перерыв между работами, признался Дэн. У меня тоже, сказал в ответ Грэм. Уже 2 года как. Дэн сочувственно нахмурился. Какого рода работа? Я был бухгалтером-криминалистом. Я из финансовой сферы, но скорее на стороне продаж, объяснил Дэн. Я даже не знаю, с какой статьи меня вышвырнули. Мне казалось, я делаю успехи.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 Он бы не упустил из-за одной лишь гордости возможность совместного пользования автомобилем, чтобы забирать дочь из школы, и был бы рад заняться прополкой общинного сада от сорняков, если бы это помогло сэкономить на продуктах. «Мы встречаемся по средам, после обеда», — объяснил Грэм. «Книжный клуб, бойцовский клуб, плотницкое дело, скраббукинг, а раз в месяц мы отправляемся в пустыню, чтобы испытать свою мужественность». «А пытки водой туда входят?» — поинтересовался Дэн.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 Когда он опустил её на землю, Карли убрала одну руку у него из-за спины и показала лист бумаги, который сжимала в ней всё это время. "О, это замечательно", сказал он, повремяв с более конкретной похвалой до того момента, когда ему станет ясно, кого именно собиралась нарисовать Карли. "Это моя новая учительница, мисс Снежок". По пути к машине Дэн внимательнее изучил рисунок. На вид это была женщина с кроличьей головой. Очень мило, но тебе не следует называть её своей учительницей. Но ведь это она и есть, сказала в ответ Карли. Тебе не кажется, что мисс Джеймсон обидится, если ты нарисуешь её в таком виде? Мисс Джеймсон нас больше не учит, нетерпеливо объяснила Карли. Теперь за её столом сидит мисс Клей, но она не моя учительница. Моя учительница мисс Снежок. Я её выбрала. Ну ладно, Дэн начал припоминать разговор с Дженнис, который случился несколько месяцев тому назад. В школе проводился эксперимент с применением айпэдов и учебных аватаров. В рекламном проспекте, предназначавшемся для родителей, он был представлен как достойный всяческой похвалы и индивидуальный подход к обучению, приспособленный под нужды каждого из учеников. Но по какой-то причине Дэну не пришла в голову мысль, что ее дочь будет учить персонаж из фильма «Донни Дарко». «Значит, мисс Снежок на твоем айпеде?» «Конечно». «А куда же делась мисс Джеймсон?» Карли пожала плечами. «Я думал, она тебе нравилась». Дэн разблокировал машину и открыл переднюю пассажирскую дверь. «Нравилась». Карли, похоже, столкнулась с конфликтом лояльности. «Но с мисс Снежок весело, и у нее всегда есть время, чтобы мне помочь». «Хорошо. Так а чем же занимается мисс Клей?» Анна сидит за столом. Но ведь она всё равно ведёт большую часть ваших уроков, верно? В ответ Карли только нахмурилась, будто опасаясь, что её ответ может нести в себе такой же риск, как признание в том, что у неё есть магическая способность превращать морковку из своего ланчбокса в шоколадные батончики. Я просто спрашиваю, мягко добавил Дэн. Меня ведь не было в классе. Откуда же мне знать? У Мисс Клей есть свой iPad, ответила Карли.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 Нам достаточно быть родителями одного из учеников, чтобы перебраться на их сторону. Дженнис положила телефон на обеденный стол. И что ты собираешься делать? Возражать уже слишком поздно. Мы не забирать её из этой школы и мы не хотим. Разумеется, нет. Он наклонился и поцеловал Дженнис в надежде смягчить выражение беспокойства на её лице. Конечно, мне бы хотелось, чтобы они с самого начала всё объяснили более понятным языком. Но несколько месяцев в компании с мисс Пампушкой это ещё не конец света. Дженнис открыла было рот, чтобы поправить имя, но затем поняла, что Дэн просто дурачится. Никогда бы не подумала, что ты поклонник Биатрис Поттер. Ты понятия не имеешь, какие фокусы выкидывают парни из моей группы. Глава 3. Дэн неожиданно проснулся и сощурившись посмотрел на стоящие у кровати часы. Сейчас было начало четвёртого. Он продолжал лежать без движения. Меньше чем через час Дженнис нужно было вставать на работу, чтобы к 5 часам, когда начиналась её смена, быть уже в больнице. Разбуди он её сейчас, и уснуть бы ей уже не удалось. Работать в дополнительные смены она могла лишь до тех пор, пока её коллега не выйдет из декретного отпуска.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 Однако сантехник, к которому Дэн обращался в последний раз, взял за полчаса работы больше, чем Дэну когда-либо удавалось заработать за целый день. Но он даже не представлял, где теперь взять денег на переподготовку, даже если подходящее заведение было готово принять 35-летнего выпускника бизнес-факультета, у которого в школьном аттестате стояла тройка по слесарному делу. Когда Дженис встала, Дэн притворился спящим и дождался, пока она не выйдет из дому. Затем он выбрался из постели.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 Но лучше, пожалуй, присоединиться к групповому иску в австралийском суде. Но поиск ничего не дал, а американский иск, по-видимому, касался как самой компании DPT Systems, которая разрабатывала программы для копирования профессиональных навыков и базировалась в Сиэтле, так и различных организаций, использующих её продукцию по всему миру.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 Но судя по рекламе, увеличение числа потенциальных истцов на ранней стадии должно было укрепить их позиции при дальнейшем поиске информации для продвижения дела. Кроме того, присоединиться к искон мог совершенно бесплатно, а плата требовалась лишь в том случае, если Диппети проиграет в суде. Он взглянул на часы в верхней части экрана. Карли должна была проснуться через полчаса. Щёлкнув по ссылке на опросник, он принялся расставлять крестики. Доставив Карли в школу, Дэн уселся в гостиной и, снова открыв свой ноутбук, занялся поиском всякой мелочёвки. Оставшись без работы в прошлый раз, он мог заработать по 50-60 долларов в неделю, в основном собирая сборно-разборную мебель для тех, кому на это не хватало времени. Но сегодня TaskRabbit не предлагал ничего, даже после того, как Дэн выставил уровень заработка чуть выше минимума, необходимого, чтобы покрыть транспортные расходы.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 Ему стоило быть чертовски благодарным. Глава 4. Вам помощь не нужна? Повернувшись в сторону говорившего, Ден выпрямился и едва не ударился головой о крышку капота. Рядом с машиной стоял Грем, позади в нескольких шагах его дети играли со своими телефонами. "Кажется, аккумулятор сел", сказал Ден. "Платить за техническую помощь на дороге он перестал 2 недели тому назад". Поездки были настолько короткими, что результат, как ему казалось, того не стоил. "Не вопрос", весело ответил Грем. "Моя машина это один большой аккумулятор. Сейчас я её пригоню". Семейство ударилось и через некоторое время вернулось в безукоризненно чистой бирюзовой Тесле, которая выглядела так, будто её пригнали прямо с выставочного зала. Карли просто стояла и изумлённо смотрела на машину. Грем вышел из машины, держа в руках комплект проводов.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 Как только Ден повернул ключ зажигания, двигатель ожил. Ден оставил его работать и вышел из машины, пока Грэм соединял кабели. "Я как раз хотел попросить Карли завести её, пока сам буду толкать", пошутил Ден, закрывая капот. Грэм глубокомысленно кивнул. "Это может быть даже вполне законно, при условии, что она не будет снимать машину с нейтралки". Ден бросил взгляд на Теслу. "Похоже, у вас дела идут в гору".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 Нет, заказ забирает курьер. Я даже не знаю адрес доставки. Грем пожал плечами, будто самым странным во всей договорённости было именно это обстоятельство. Но я уважаю желание человека сохранять неприкосновенность своей частной жизни. Дэн не смог удержаться от вопроса. О чём была последняя книга? Или всё конфиденциально? Вовсе нет. Я имею право выпускать их в виде бесплатных электронных книг через месяц после выхода печатного издания.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 Ответил Дэн. Как только я подумал, что мы вот-вот лежимся дома, ей достались лишние рабочие часы в больнице, так что да. Мы в полном порядке. Глава 5. Ты не мог бы оставить телефон в машине? попросила Дженнис, когда они въехали на подъездную дорогу, ведущую к дому её брата. Зачем? У Келлаама есть пунктик насчёт того, Что они через Чёрнозое или вы, когда люди просто хотят провести друг с другом время. Ден отчасти понимал его позицию, но в его намерения не входило ведение прямых репортажей в Твиттере прямо осужено. А если няня позвонит? Я взяла свой, поставила на вибрацию. Как ты почувствуешь вибрацию, если он лежит у тебя в сумке? Впервые за долгое время она оделась как подобает для вечернего визита, и Ден был почти уверен, что карманов у неё нет. Я зафиксировала его под рукой, ответила Дженнис. Ден фыркнул от смеха. Ты просто голову мне морочишь. Я беру свой. Дженнис подняла руку и дала ему пощупать. Каким-то образом она прикрепила его к своему бюстгальтеру. Ден был впечатлён. Его совсем не было видно. Если когда-нибудь нам придётся взять на себя роль информаторов, ты будешь носить прослушку. Лидия поприветствовала их у двери. Когда она поцеловала Денна в щёку, её неподвижная улыбка показалась натянутой и неискренней, будто она пыталась сказать, что в доме орудует банда головорезов, и её муж сейчас сидит под дулом пистолета. Ден чуть не спросил её, в чём дело, но она обратилась к Дженис, вернула в разговор какую-то шутку, и Ден решил, что это был всего лишь обман зрения. Когда они сели в гостиной, Ден заметил, что в ней не было ни телевизора, ни старого музыкального центра.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 Дэн повернулся к Дженнис. Что с ней такое, прошептал он. Что-то случилось? Он знал, что Келлум потерял работу в аптечной сети, но с того момента прошло уже 8 или 9 месяцев. Если они захотят тебе рассказать, то расскажут, сказала Дженнис. Разонно. Лидия и Келлум наверняка искали возможность хотя бы на один вечер забыть о своих печалях. Эй, ему следовало подумать, прежде чем напоминать ей, пусть даже и неумышленно, о вынужденной продаже кое-каких вещей. Каллум, слегка навеселе, ненадолго прошмыгнул в гостиную, чтобы поздороваться, после чего извинился и вернулся на кухню, бормоча под нос, что не хочет, чтобы на плите выкипело какое-то блюдо. Дэну потребовалось несколько секунд, чтобы осознать всю странность этой реплики. Он уже бывал у них на кухне.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 Обе пары пытались свести концы с концами, но он ничего не скрывал от Келлама и Лидии. Какой смысл заводить семью и друзей, если ты не сможешь разделить с ними их заботы? Так что, ты уже начал варить мёд? спросил он у Келлама. Дженнис насмешливо фыркнула. Ты выдаёшь свой возраст. Что? Дэн готов был поклясться, что всего несколько недель тому назад видел заголовок о настоящей эпидемии метамфетамина.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 Время за ужином шло, и чем дальше, тем быстрее Келл наполнял и опустошал свой стакан с вином. Дэн сослался на то, что ему нужно вести машину, но по правде говоря, решил полностью отказаться от выпивки как таковой. Она была роскошью, в которой он не нуждался, и ему самому было бы проще не делать исключений. Он следил за хозяином дома с виноватым восхищением, думая о том, может ли лёгкое опьянение поспособствовать раскрытию проблем, о которых его сестре нельзя было рассказывать посторонним. Из нас выйдут отличные домашние питомцы. Ни с того, ни с сего, сказал Келлэм, покачивая головой в такт музыке, которую слышал он один. Дэн глянул на Лидию, подумав, станет ли она упрашивать его не начинать петь, но её выражение лица говорило скорее о том, что в подвале скрывается убийца-психопат, нежели о том, что её муж собирается с пьяным устроить караоке. Вы что-то от меня скрываете? сказал Дэн. У кого-то нашли рак Кэллом рассмеялся. «Ха-ха, если бы! Я мог бы принимать лекарства, просто облизывая тыльную сторону почтовой марки!» «Что тогда?» Кэллом замешкался. «Иди за мной», — решил он. «Не надо», — сказала Лидия. Но она все-таки обращалась к Кэллому, а не к Дэну, поэтому он не посчитал нужным прислушаться к ее словам. Кэллом проводил Дэна в свой кабинет. Там было множество книг и бумаг,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 поправил его Келлэм. Неважно. Дэн обвёл комнату взглядом. Значит, ты выбросил всё цифровое, чтобы нашим повелителям из Ином было сложнее за тобой шпионить. Именно. И зачем мы пришли в эту комнату? Если он не знал о телефоне, который Дженнис припрятала в бюстгальтере, столовая в плане отсутствия высокотехнологичных гаджетов была ничуть не хуже. Чтобы ты увидел доказательства. Кэллэм отпер картотечный шкаф и достал из него ламинированный лист бумаги. По всей видимости, он был сделан ещё до великолепной технологической чистки. Это была распечатка веб-страницы, наверху которой был указан её URL. Дэн прикусил губу. Его шурин, имея степень магистра фармакологии, поверил в восстание Скайнет, потому что так было сказано в интернете. Кэллэм передал страницу Дену, чтобы тот смог рассмотреть её поближе. Распечатка содержала несколько строк математических выкладок. Вначале x полагался равным какому-то невообразимо огромному целому числу, затем похожему по размеру числу приравнивался y, и в завершение приводилась сложная формула, помимо x и y, содержавшая несколько греческих букв, для понимания которых дену не хватало контекста. Результатом этой формулы было ещё одно гигантское число. Неужели компьютер осилил арифметику Мне кажется, такое и раньше случалось. Здесь всё иначе. Стоял на своём Келлом. Если ты проверишь результат, то он окажется верным. Я поверю тебе на слово, но опять-таки, что с того? Преобразуй результат в текст, интерпретируя его как последовательность 16-битных символов Юникода. Там сказано: "Я, Эсхатон, пришёл властвовать над вами". Это, конечно, очень остроумно, но однажды в 70-х мой дядя, будучи старшеклассником, поменял в компьютерном клубе перфокарты, чтобы распечатка, переданная с университетского мейнфрейма, целиком состояла из слов "дерьмо", набранных огромными буквами. И даже я мог проделать фокус с калькулятором, когда ты переворачиваешь результат вверх ногами и получаешь сиськи. Келлэм указал на третью строку. Эта формула описывает одностороннюю функцию.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 Это хорошо известный результат. Мои слова подтвердит любой хотя бы наполовину приличный математик. Почему тогда эта новость осталась незамеченной? Ой, прости. Конечно же, мировой сверхразум подвергает цензуре всех, кто пытается говорить о нём на публику, что наводит меня на мысль, зачем ему тогда вообще раскрывать своё существование? Он злорадствует, заявил Калм.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 задумчиво произнес он. «Именно. Тогда дай-ка я сделаю копию и покажу ее токому математику». Кэллом всполошился. «Этот материал нельзя выпускать в сеть. Я и не стану, я покажу его лично». Кэллом молча насупился, как будто пытаясь придумать новую отговорку. «Как ты собираешься его копировать? Я не пущу тебя в дом с телефоном». Дэн сел за стол, взял ручку и чистый лист бумаги.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 Но все прохожие выглядели такими встревоженными, что он начал нервничать и вместо этого стал разглядывать облака. Спустя 15 минут студенты вышли из зала, а вскоре за ними последовала и его жертва. Доктор Лёве, прошу прощения, не могли бы вы уделить мне минутку? Сначала она улыбнулась, скорее всего, приняв Денна за великовозрастного студента, который обратился к ней с серьёзным вопросом. Но начав читать переданный ей листок, тяжело вздохнула и оттолкнула бумагу обратно ему в руки. Хватит с меня этой чепухи, прошу вас. Именно на такой ответ я и рассчитывал, сказал Дэн. Но мне нужно убедить того, кто воспринимает это всерьёз. Доктор Лёве посмотрела на него усталым взглядом, но после того, как Дэн рассказал об обстоятельствах своей просьбы, постаравшись не раскрывать личность Келлама, её лицо приобрело выражение мрачного сочувствия. Когда дело касается троллинга трансгуманистов, я только за, сказала Анна. Но есть грань, за которой такие шутки превращаются в простое варварство. Так в чём здесь дело? продолжал допытываться Дэн, указывая на магическую формулу. До недавнего времени шансы, что эта функция окажется односторонней, действительно казались довольно высокими.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 Самый обыкновенный стационарный компьютер мог бы проделать вычисления за одну ночь. Кто-то написал двадцатистрочную программу, чтобы сгенерировать этот результат, а затем в шутки ради выложил в сеть. Хотя по идее все должны бы уже знать о результатах, которые получила группа из Дели. Мой друг больше не выходит в сеть. Дэн не мог толком объяснить, почему Келлл не проявил должного усердия прежде, чем переходить к подобной политике, но сейчас было поздно горевать о прошлом. Вопрос заключался в том, что делать дальше. Значит, ничуть не сложнее было состряпать новую пару x и y, которая даст на выходе расслабьтесь, вас разыграли, спросил он. Да. А если мой друг утверждает, что может проверить вычисление при помощи ручки и бумаги, такое вообще возможно, если он действительно располагает таким количеством времени? Дэн подбодрился. Насколько сложно вам было бы закодировать для вас антидот. Доктор Лёве вздохнула. Дэн пожалел, что между ними нет фильтра Тривтокроси, который мог бы повысить его метрики искренности и, может быть, даже добавить то ли к ущенячьих глаз. Полагаю, это мой общественный долг, порешила Анна. А вообще, опубликуйте его в интернете, хорошо? Я не хочу делать это сама, потому что тогда наверняка привлеку себе внимание целого роя чокнутых. Там мне и без того дел хватает. Спасибо. Через пару дней я вышлю его вам по электронной почте, сказала Анна. Или, если это запрещено, можете зайти и забрать его лично. Глава 6. Я должна это сделать, сказала Дженнис, нервно покручивая телефон на столе. На экране всё ещё проигрывался рекламный ролик, который она показала Дену.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 Не против, когда всё закончится, если я помогу тебе забросать дом министра яйцами. Уже лучше. Дело близилось к полуночи. Дженни только что вернулась с вечерней смены. Дэн чувствовал, как его живот сжимается изнутри. Профсоюз должен был выплатить ей компенсацию из забастовочного фонда, но этого не хватит, чтобы покрыть ипотеку. А его поиски работы за последние 4 месяца так и не увенчались успехом. Есть новости от Келлама? спросила Анна. Да, ему время, ответил Дэн. Мне кажется, он всё будет перепроверять по два раза. Если это сработает, ты на всю жизнь станешь для Линда героем. Дэн неблагодарно хмыкнул. А для Келлама наоборот. Почему? Как только он переживёт этот конфуз, наверняка будет благодарен за то, что ты развеял его заблуждения. Ты когда-нибудь смотрела, продавец льда грядёт?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 Люди хотят получать качественное обслуживание по разумным ценам, и эта незаконная забастовка всего лишь отчаянная, циничная мера, при помощи которой группы влияния пытаются сопротивляться неизбежному. Толпа протестантов сгрудилась вокруг полудюжины телефонов. Люди стояли на цыпочках и пялились друг к другу через плечо, вместо того, чтобы следить за происходящим на своих собственных гаджетах.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 Кроме того, мы увеличим скорость обслуживания пациентов в отделениях скорой помощи. Однако профсоюзы упорно продолжают обустраивать лишь собственные тёплые гнёздышки, общественное благо их не интересует. На смешки со скамей оппозиции ослабли, но настрой окружавших его медсестёр изменился куда меньше. Дэн читал отчёт упомянутый министром, в нём было полно сомнительных допущений. Рецензируемых испытаний, которые могли бы подтвердить эти громкие слова, наверняка никто не проводил. Хватит моните себе, Бог знает что! Возвращайтесь к работе, прокричал мужчина в инвалидной коляске, пробиваясь к раздвижным дверям у главного входа больницы. Медсёстры поддерживали минимальный штат сотрудников, заботясь о том, чтобы не ставить под угрозу жизни пациентов. Но люди, понятное дело, все равно испытывали неудобства, а медботы были далеко не так совершенны, чтобы полностью компенсировать недостаток персонала. Дэн бросил взгляд на часы. «Мне пора забирать Карли», — сказал он Дженнис. «Хорошо, увидимся вечером». Ее голос охрип. «Дженнис находилась здесь с шести утра, а речевки горла, как известно, не жалеют».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 А потом позволили тебе выяснить, что на самом деле никакого раскрытия не было, и тем самым убедили тебя в том, что на самом деле их не существует. Среди всех обманов чётного порядка нулевой не так известен, но схлопывается не чуть нихуй хуже прочих, а внимание привлекает и того меньше. Но Келлом был не в том настроении, чтобы терпеть издевательство над своей верой. и если его туринская плащаница не прошла датировку радиоуглеродным методом, значит, за этим стоял заговор не менее хитроумный, чем его первоначальное теологическое заявление. «Дело не в том, что я поверил на слово посту на Reddit», с негодованием произнес Келлом. «Я сверился со статьей Википедии об односторонних функциях, прежде чем что-то предпринять, и готов поклясться, формула все еще числилась в списке высоковероятных кандидатов, Там даже была ссылка на какого-то известного специалиста по теории сложности, который сказал, что пробежит на гешом по полю в МТИ, если это утверждение будет опровергнуто при его жизни. Может быть, он уже видел черновой вариант статьи? Ведь так сложно найти уважительную причину для непреодолимой тяги к эгобиционизму. На прошлой неделе я снова зашёл в Википедию и посмотрел на историю правок. Оказалось, что эта часть статьи действительно была обновлена с учётом результатов, полученного в Дели, за несколько месяцев до того, как я её прочитал. Но потом правку откатил какой-то вандал. Нет, во всяком случае, даже если всё было именно так, история правок этого не отражает. Дыхание Дэна наконец замедлилось. Он поднял голову.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 Мы чинили друг другу вещи, выбирались на природу за провизией, отрабатывали подтягивания в духе Линда Гамильтон, учились стрелять из RPG. Келлэм рассмеялся, но затем усёкся. Мне на ум приходит несколько стран, где всё могло именно так и закончиться. Так что не забывай, в этом есть свои плюсы. И какие же? Ты по-прежнему можешь сколько угодно играть в Терминатор сопротивления.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 которая была так наслушена от Карли о чудесном доме, ставшем новым обиталищем семейства, что уговорила свою мать разрешить Дженнис взять её с собой на небольшую экскурсию. Посмотри на мою спальню, безэпилетонно воскликнула Карли. Дэн ещё даже не успел собрать там полки, но его дочь, судя по всему, была очарована уже одной лишь атмосферой новизны, царившей в этом месте, а если на её подругу квартира и не произвела особого впечатления, она проявила достаточно такта, чтобы этого не показывать. По крайней мере, холодильник успел проработать достаточно долго, чтобы по окончании экскурсии они смогли предложить гостям охлаждённый сок. У мамы Челис есть своя линия одежды и собственные духи, прямо как у японки, объяснила Карли, с любопытством касаясь указательным пальцем кольца и стакаль, который её стакан оставил на столе. Ага. Дэн вопросительно посмотрел на Дженни, получив в ответ выражение чистейшего агностицизма.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 Понятно. Дэн не удивился. За неделю до этого суд постановил, что медсёстры должны вернуться к работе и заново начать переговоры. Условие требовалось выполнить до определённого срока, а не подчинение грозило штрафом. Но больница уже разослала уведомление об увольнении 20% сотрудников. Дженнис показала свой телефон. Её сообщение было ещё короче, чем разговор Дэна с отделом кадров. Мне жаль,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 Хорошо, но на следующей неделе мы переезжаем. Серьёзно? И куда же? В Севилью. Вы едете в Испанию? Нет, изумлённо ответила Анна. Я имею в виду Seville Systems, новый город рядом с солнечной фермой. До него всего километров 300. Дэн слышала о большой солнечной ферме, которую вскоре должны были ввести в эксплуатацию в Южной Австралии, но считал, что её строители будут придерживаться политики блестящей изоляции. Зачем вам селиться рядом с гигантским массивом зеркал, если они собираются снабжать энергией полстраны, то вы уж точно сможете воспользоваться ею из Аделаиды. Гравство заключило сделку с эксплуатационной организацией и теперь обустраивает в этом месте новый населённый пункт. Продукты от местных производителей, дома на возобновляемых источниках энергии это же просто фантастика. Допустим, но о чём вы там будете заниматься? Нина училась на соцработника, но насколько было известно Дену, так и не смогла найти работу за последние несколько лет. "Чем пожелаю", ответила Анна. "Одной из условий сделки с компанией гарантирует каждому из жителей безусловный базовый доход, но у меня всё равно будет куча возможностей, чтобы скоротать время. Я могу продолжать заниматься своими картинами или работать с детьми из неблагополучных семей". "Понятно. Тебе стоит приехать", стала упрашивать Нина. "Вместе с Дженниси и Карли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 Человек, готовый потратить 60 штук в год на авторское порно, наверняка бы выбрал более престижное жильё. Он мрачно улыбнулся. Если несколько сотен тысяч измеряемых параметров не смогли отличить его поведение от мошенничества в сфере социальных выплат, то кто он такой, чтобы составлять профиль ценителя особых талантов Грэма? Фургон повернул на север. Дэн поехал следом. Улица представляла собой смесь жилого района с ухоженными, но непримечательными на вид домами, ширенг розничных магазинов и редких офисных зданий. Приблизившись к веренице ресторанов фастфуда, фургон замедлил ход, после чего свернул на парковку. Это поставило Денна в тупик, даже если у грузовика было достаточно времени, чтобы по пути забрать ещё один заказ, поскольку торт-мороженое был хорошо защищён от послеобеденной жары, выбор места был довольно странным.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 оказавшись посреди куриных костей и промасленных салфеток. Глава 9. Мы переедем к моей матери, решила Дженнис. У неё всего одна свободная комната, которую она использует как кладовку. Дэн чувствовал, как простыня под ним становится влажной от пота.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 Дженнис укоризненно поджала губы. «Не выворачивай мои слова наизнанку. Я знаю, что ты сделал все, что мог. И знаю, что я тоже. От этого я не чувствую себя менее виноватой, но так мне хотя бы проще поступить со своей гордостью. Если бы мы на самом деле спустили все наши сбережения на... на то, в чем эти гениальные правительственные алгоритмы увидели злой умысел, то сейчас, пытаясь говорить с неиспокойным голосом и вымаливая эту комнату,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 Сообщение было прислано американской юридической фирмой Baker Saunders. Заголовок гласил «Предложение об урегулировании конфликта». Дэн открыл письмо. Его зрение все еще было затуманено. Чтобы прочитать сообщение, ему пришлось увеличить текст. DPT Systems были готовы уладить дело, не прибегая к судебным разбирательствам. Они предлагали выплачивать по 30 тысяч в год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 О чём бы ты мечтала в перспективе ближайшего будущего, если бы была важной шишкой в хай-тек компании? На колониях на Марсе надо полагать. Давай пока что будем держаться земли. Дженни потеряла терпение, но решила подыграть. Я не знаю о том, что бизнес идёт в гору, что мои биржевые опционы взлетают выше крыши.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 И слегка подсластить пилюлю, предложив немного увеличить собственные налоговые отчисления. Ты и твои машины становятся крупнейшим сектором экономики. То, что раньше было рабочей силой, не изводится до роли потребителей, но ББД возвращает их в финансовый круговорот, и деньги продолжают вращаться, без всяких очередей за бесплатным питанием и бунтов на улицах. Ну, мечтать не вредно, сказала в ответ Дженнис. Но какие бы условия ни были у Нины в Севилье,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 Келламани, видимо, сочли через чур подозрительным, чтобы взять их в откупные без лишних вопросов и попытались обратить это в свою пользу, а заодно дать ему, по крайней мере, цель жизни и какую-никакую поддержку от сообщества единомышленников. А потом я вломился в его жизнь, не разобравшись в ситуации и всё испортил своей ужасной выпиющей правдой. Дженни потёрла глаза, так до конца и не поверив его параноидальному видению, и в то же время допуская, что Ден может оказаться прав. Так как ты хочешь поступить, спросила Анна. Ден рассмеялся. Ха -ха, хочу? У нас нет выбора. Если мы не возьмём деньги, твоя мать ещё до конца школьного семестра продырявит мне руку кухонным ножом. Глава 10. Как только мировое соглашение вступило в силу и первый денежный транш поступил на банковский счёт Дена, реклама не замедлила себя ждать. Она преследовала его на каждом веб-сайте, сколько бы раз он не очищал куки, звиля перезагружал свой модем, чтобы обновить IP-адрес. Эти часы вернут вас в форму, обещал аватар, похожий на старую, пропущенную через фильтры версию Денна. Ну же, рано записывать себя в старики, подначивал его альтер Ден.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 Дэн отчасти чувствовал себя виноватым каждый раз, как отказывался прощёлкивать рекламные предложения до конца и делать заказ. Ведь десятинов в пользу его не столь тайных благодетелей теперь стало синонимом выражения платить добром за добро, не так ли? Дженни сустроилась на работу волонтёром в приюте для бездомных и стала заботиться о людях, которые перенесли хирургическую операцию, но испытывали трудности с восстановлением из-за недостатка в еде, душе или постели.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 Он дождался, пока пёс закончит свою небрежную работу, больше похожую на ритуал, чем на настоящую услугу. Швы на костюме расходились, из-за чего один глаз просто болтался. Там, где куски ткани ещё не истёрлись и держались за них, виднелись колючки репейника. Дэн выудил из своего бумажника банкноту в 5 долларов. Когда обмен завершился, он протянул псу вторую руку и сжал его предплечье в знак солидарности.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 Тот, кому достались его деньги, пожалуй, нуждался в них так же сильно, как если бы находился здесь прямо сейчас и был готов забрать их лично. У школьных ворот ему по-прежнему было тяжело смотреть Грэму в глаза. Когда Карли выбежала на дорожку, он улыбнулся и сосредоточил на ней всё своё внимание, отстранившись от остального мира. "Ну как прошёл день в школе?" спросил Дэн, пока они шли к машине. "Нормально. Просто нормально." Мисс Снежок такая скучная, пожаловалась она. Скучная? Дэн посмотрел на свою дочь с выражением напускного ужаса. Ты ведь не хочешь ранить её чувства, да? Карли сердито сверкнула на него глазами. Я хочу, чтобы мисс Джеймсон вернулась. Этому не бывать. Эксперимент завершился, но экономия бюджетных средств осталась в силе. Один учебный ассистент мог одновременно присматривать за тремя классами и требовал гораздо меньших расходов, чем учитель-человек. По дороге домой Дэн попытался представить жизнь, ожидавшую Карли в будущем. За последние несколько недель он смог вообразить для своей семьи лишь два варианта: либо присоединиться к общине в Нимбине и ткать собственные исподние из конопли, либо смириться с ролью машины для отмывания денег Кремниевой долины. Они приблизились к далматинцу, который весело помахал им лапой. Папа, а мы можем? Извини, я уже заплатил. Дэн указал на полосы мыльной воды, ещё не успевшей высохнуть на витражном стекле. А ты бы хотел научиться делать так, чтобы у мисс Снежок отваливалась голова, добавил он. Это же глупо. Нет, я серьёзно. Ты хочешь узнать, как заставить её выполнять любые твои команды?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 Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Сатбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году специально для портала аудиокниги Клуб.